глава 12 разговор я замерла на месте оставаясь под тенью портика поодаль возле черемухи стояли два брата не замечая меня увлеченные беседой хочу исправить то что натворили вы с отцом уничтожив эту семью процедил константин смотря в упор на брата ты забыл какие слухи ходят про софью Злорадно ухмыльнулся Андрей. «Строишь из себя добренького покровителя? Еще кольцо матери ей подарил». «Тебе напомнить, кто способствовал этим слухам?» Граф схватил брата за грудки. «Твой дружок Владислав все мне рассказал о том, как вы подстроили ловушку для наивной девушки». «Идиот!» — прошипел младший, явно сетуя на друга. «Жалкий мелочный гад! Сколько ты ему заплатил?» «Неважно. В отличие от тебя он сумел признаться. Если бы ты не был моим братом, я бы давно выгнал тебя из крепости и имени Зотовых», продолжал Константин, «и если бы не твоя жена и ребенок, который скоро родится». «Ты хочешь забрать у нас имение? Женишься на Поташевой и приведешь ее к нам?» Тихо и недовольно спросил младший. «Ты же обещал, что имение останется за мной». «Я не отказываюсь от своих слов», — скрипнул зубами граф. «Живите в Ильинском, твой сын станет наследником». «Да? А если Софья родит тебе сына?» «Так тебя это больше всего волнует», — хмыкнул старший. «Боишься, что я обзаведусь наследником, и тебе ничего не достанется?» Граф отпустил брата и брезгливо отряхнул руки, словно боялся испачкаться. «Иди к Лизавете и скажи ей, чтобы не волновалась. Я не собираюсь возвращаться в Ильинское. Мы с супругой будем жить в дивном», невозмутимо произнес Константин, «лучше переживая своей жене и будущем ребенке, уделяя им больше внимания». «Спасибо», — ехидно процедил Андрей. «Без ваших советов обойдемся». «Свадьба будет в следующую пятницу, но я тебя не приглашаю» окатил ледяным тоном граф родного брата. «Скажешь всем, что Лиза плохо себя чувствовала. Вы оба будете лишними в церкви». «Вот как!» — обидчиво скривил губы Андрей. «Я для тебя уже лишний?» «Не передергивая, Андрей», — сурово нахмурился граф. «Я тут же шмыгнула в дом, пока меня не заметили. От невольно подслушанного разговора меня всю трясло. Значит, матушка не ошиблась, когда говорила, что Андрей подстроил ловушку для Софьи. Какой же он трус и негодяй! Решил остаться чистеньким, мол, не он невесту бросил, а она ему изменила с другим. Хитрый жук! Вздохнув, я уняла сердцебиение, натянула улыбку и вошла в гостиную. Мужчины по-прежнему играли за столом. Женщины общались возле пианино решая, какую песню исполнить жене градоначальника для гостей. «А вот и Софья Андреановна», — улыбнулась хозяйка дома, сидя за музыкальным инструментом. «Может, вы подскажете, какие романсы нынче в моде?» «Простите, Анна Андреевна, я не сильно интересуюсь музыкой», — с сожалением поджала губы. «Раньше вы прекрасно пели», — изогнула брови госпожа Терехова. «Помню, года два назад вы были с матушкой на городском приеме и порадовали нас тогда своим чудесным голосом. То было раньше», — смутилась я, не ожидая небольшого подвоха. «Сейчас мне не «Извините, я забыла, что у вас такое горе в семье», — вздохнула женщина, чье имя я не запомнила. «Ваш батюшка был хорошим человеком». Разговор свернул не в ту сторону, и продолжать его не было желания. Я заметила вошедшего графа Зотова и, извинившись, покинула женскую компанию. «Константин Александрович, я бы хотела вернуться домой». Обратилась я к жениху, который чуть улыбнулся, как только увидел меня. «Хорошо, Софья Андриановна, думаю, можно уже покинуть гостей. Кого хотел, я уже пригласил на наше венчание», спокойно произнес мужчина. Мы тепло попрощались с Четоидой Деграве, и отправились в карете в жалкую лачугу, где жила я с маменькой. По пути решила поговорить с графом о его невестке. «Константин Александрович, у меня к вам большая просьба», неуверенно начала я, глядя на мужчину. Тот сразу нахмурился, приготовившись слушать. «Не могли бы вы поговорить с Андреем и его женой? Лизе нужно соблюдать диету, больше двигаться и гулять, И туго затягивать корсет нельзя, даже если он специально для беременных. В идеале вообще отказаться от него. Меня они не послушали. Может быть, к вам прислушаются. Вы думаете, у Елизаветы проблемы с беременностью? Удивился мужчина. Петр Савельевич сказал, что ничего страшного нет. Хотя соглашусь с вами насчет корсета. Надеюсь, лекаря Лиза послушает и не будет сильно затягивать шнуровку. Пока страшного не произошло, но у девушки гистоз отеки, жидкость задерживается в организме, почки не справляются. Горячо объясняла я жениху, надеясь, что он прислушается ко мне. Не удивлюсь, если у госпожи Зотовой еще повышенные артериальное давление и сахар в крови. «Граф внимательно слушал меня, поджав губы». «Знаю, вы учились на медсестру-травницу. У вас есть знания в лекарском деле?» Задумался он, поджав губы. «Хорошо. При случае я поговорю с братом. Мы часто видимся с ним в крепости. Вы же знаете, его повысили до интенданта». Интендант. От французского Антонда. Управляющий заведующий. «Должностное лицо в армии, ведавшее воинским хозяйством и снабжением войск». «Да, конечно», — кивнула я, хотя о должности Андрея узнала только что. «Спасибо вам большое». Когда карета остановилась возле доходного дома, граф проводил меня до самых дверей квартиры. Мы сухо попрощались, пожелав друг другу доброй ночи. Я уже собиралась зайти внутрь квартиры, Как он меня тихо окликнул. «Софья!» Сердце вдруг пропустило удар от вкрадчивого голоса. Я обернулась, и наши взгляды встретились в полумраке коридора. «Спасибо вам за сегодняшний вечер. Вы понравились, Четеда Гравая? Его губы чуть дрогнули в улыбке. «Алексей Федорович мне как отец. Он очень помог мне, когда я вернулся в Омск после ранения». Граф сильнее сжал трость, отчего белая перчатка туго натянулась на его руке. «Я рада!» Пульс стучал в висках от волнения, а ладони вспотели. «Меня так трясет от одного его взгляда!» «Помните, завтра я вас забираю в свой дом. Мария очень ждет вас, да и Гораций, кажется, скучает», — ухмыльнулся мужчина. «Все норовит сбежать из вольера». Воет по ночам, даже плохо есть стал. Похоже, вы его тоже очаровали. Тоже? Чуть не вырвалось у меня, но я лишь снова улыбнулась. Хорошо, мы будем готовы с матушкой. До завтра, Константин Александрович. Я склонила голову и толкнула дверь, торопясь скрыться за ней. Я долго рассказывала Екатерине Николаевне, как прошел вечер, и конечно, упомянула про Андрея с женой. Но решила умолчать о том, что нечаянно услышала разговор братьев Зотовых. Ни к чему ей напоминать о прошлом дочери. Боюсь, это только еще больше расстроит ее. Когда мы легли спать, ночь давно царствовала в городе. Я долго не могла заснуть, думая о графе. О том, что завтра весь город будет знать, что Софья Поташева выходит замуж за графа вдовца. Интересно как отреагирует высшее общество и что ждет нас с Константином. Каждый раз, когда я вижу его, он нравится мне все больше и больше».